Денис Бурмистров Равновесие по рету. Глава первая Почему-то у меня всегда сложно получается находить общий язык с военными И не имеет значения наличие и количество звезд, лычек, род войск, телосложения Меня не покидает ощущение того, что они смотрят на меня несколько высокомерно и пренебрежительно, как бы оценивая «Возможно, на самом деле это и не так. Скорее всего, проблему я сам себе и надумал. Но поделать с этим я ничего не могу». «Добрый день», – промямлил я. «Это вы, Шишов?» «Не поймите меня неправильно. Я служил в армии, и в этом плане у меня нет комплексов. Но, положа руку на сердце, свой годичный срок в штабе дивизии я и службой-то назвать не могу». Призвался я после университета, как и сотни моих товарищей студентов. Типичный пиджак, инженер. Отцовские связи помогли попасть в хорошую часть недалеко от дома. Оружие держал лишь на принятие присяги, да и то муляж. Рисовал стен газеты, печатал учебные планы офицерам, штабная крыса, че уж там. Конечно, были и свои трудности, но от общеизвестной солдатской романтики бог миловал. Меня и били-то всего однажды. Впрочем, «били» – тоже слишком громкое слово. Один раз ударили в лицо, разбив нос. Как-то при штатном переезде из кабинета в кабинет пропал компьютер. Обвинили меня. Грозили дисбатом и карами неземными, нависая тяжелыми погонами. Возмущенный обвинением, я внутренне негодовал, готовый взорваться. И позволил себе перебить зампотыла, который рассказывал собравшимся офицерам план моего коварного преступления. Зампотыл только сверкнул глазами и двинул мне в нос. Смешно говорить, я чуть не расплакался тогда от такой несправедливости. Хотел даже сбежать, угрюмо муссируя обиду у себя в коморке под лестницей. Не сбежал. И не расплакался. Лишь до конца жизни не взлюбил всех штабистов. А компьютер нашли. В суете его убрали в бытовку, завалив сверху архивной документацией. Кто это сделал, так и осталось тайной. Так что, пусть и отслужив срочную, не чувствовал я себя защитником Родины. Потому-то и испытывал внутренний стыд и смущение перед кадровыми военными. Особенно перед воевавшими. В большей мере перед воевавшими. Пилот старенького вертолета Ми-2, к которому я сейчас обращался, явно был отставным военным летчиком. И, по-моему, успел на своем веку где-то поучаствовать. Я Шижов. Отозвался хриплым голосом и повернулся ко мне худой, низкого роста человек в синем с пятнами масла на комбинезоне, в мятой пилотке без кокарды. Острое, с резкими чертами лицо, бледно-голубые глаза, с безразличием взирающие на меня. Ну вот, опять. Извините, я буквально ощутил, как непроизвольно ломается голос. Я кашлянул в кулак, отведя глаза вниз. Так стало легче. «Извините, мне сказали, что это вертолет в Славинск. Вот!» Я протянул аккуратно сложенный листок с плохо читаемым машинописным текстом. Под рядами символов и цифр стояла яркая на этом блеклом фоне круглая печать и подпись какого-то чиновника аэропорта. «Сказали отдать вам!» Пилот Шишов молча взял у меня этот своеобразный билет, не глядя запихал в карман. «Чего вас сегодня в Славинск понесло?» Довольно грубо поинтересовался он. Я по графику два раза в неделю летаю. Пришли бы, послезавтра. Я оплатил. Да вижу, что оплатил. Как-то совсем уж бесцеремонно летчик перешел на «ты», закуривая вонючую папиросу из разлохмаченной красной пачки. «Погуляй, минут пятнадцать, кофе попей, что ли? Мне в диспетчерскую надо, сводку посмотреть. Будь здесь». Вертолетчик посмотрел на часы в половину. И я тоже посмотрел на часы. Совет летчика про 15 минут не совсем стыковался с просьбой прийти к половине. Время было без трех минут четыре по полудню. Но спорить я не стал. Поправил большую спортивную сумку и потопал в сторону двухэтажного здания аэропорта. В пустом зале ожидания пахло плохим кофе и пирожками – Висящий на опасно накренившемся кронштейне телевизор неразборчиво бурчал, демонстрируя абсолютно скучный видеоряд про будни какого-то малознакомого мне артиста. Я прошел между рядами деревянных лавок с грязными потертыми спинками, сел с краю, ближе к окну. Напротив меня дремала старушка с зеленым рюкзаком-сидором на коленях. По другую сторону лавки, спиной ко мне, шелестел газетой морщинистый дед в кепке. Я кинул взглядом маленький зал, но, не найдя ничего достойного своего внимания, уставился сквозь пыльное стекло на взлетное поле. Сюда меня привез маршрутный автобус из районного центра. Гремящая, пахнущая резиной и соляркой конструкция с ручным турникетом на входе – поистине раритет из моего детства. Пассажиров было немного. Причем большая часть, выехавшая из города, вышла на полпути, после поворотов на села и деревни. До конечного пункта доехало человек семь, не считая меня. Из них, опять же, если судить по деловитости и целеустремленности, двое или трое являлись работниками этого же аэропорта. Да и сам аэропорт оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Привыкший к шумной суете больших городов, Я думал, что увижу нечто знакомое с автоматическими дверями, огромными перекидными табло, рамками охраны, большими автобусами и многими-многими людьми, снующими в погоне за ускользающим временем. Теперь же, сидя на жесткой лавке и оглядываясь по сторонам, я понял, что попал не в аэропорт. Я попал на аэродром, используемый под нужды аэропорта. Используемый не от хорошей жизни. Просто в большинство мест этого края, кроме как по воздуху, добраться не представлялось возможным. Собственно, для этого я здесь и появился. Не зная, чем себя занять, я в который раз уже проверил сеть сотового телефона. К моему сожалению, но уже привычно, изображение наличия связи не появилось. Убрал телефон, вздохнув. Из внутреннего кармана пальто извлек сложенный вдвое конверт, Достал прямоугольный листок с отпечатанным на машинке текстом. Без интереса пробежал глазами по строчкам. Уважаемый Ермаков Игорь Витальевич, настоятельно прошу вас связаться. Вам необходимо прибыть в город Славинск, вступить во владение Дарственной. Квартира, принадлежавшая ранее Краснову Денису Семеновичу. Присутствие лично. Нотариус Савохин А. Ю. Прочитанное уже, наверное, в десятый раз, строки так и не складывались для меня в логичную и объяснимую картину. Какая-то и реальность происходящего, некое сомнение в правильности понимания маячили за этим письмом. Скажите, с чего бы старому армейскому сослуживцу, имя которого уже забыто за давностью лет, завещать вам квартиру? Пусть даже на краю страны. Вот и я не мог взять в толк, с какой стати это произошло. А жил громкоговоритель. Сначала в зал ворвались треск и шум из больших динамиков под потолком. Потом искаженный женский голос, обесцвеченный скукой, произнес. «Пассажиров, летящих до лазурной косы, просят пройти на взлетную полосу. Повторяю». В воздухе раздался общий выдох. Несколько человек поднялись со своих мест и потянулись к двойным стеклянным дверям, ведущим на бетонные плиты взлетного поля. Спустя время эти же люди, навьюченные большими рюкзаками, клетчатыми сумками, тянущие за собой тележки и детей, прошли мимо меня по ту сторону большого стекла и направились к стоящему на краю поля желтому самолету кукурузнику, с заботливо поставленной лесенкой у люка. Помимо этого самолета, в пределах моего поля зрения были видны два вертолета: большой, светоакий потертый и маленький новенький, Пестро покрашенный, ряд ангаров на границе с лесом, полосатая метеовышка и два флагштока без флагов. А совсем вдалеке, где-то на горизонте за лесом, виднелся излом гор. Вот туда-то мне и нужно было. Славный город Славенск. Я посмотрел на часы и решил, что пора бы уже и мне идти. А то, глядишь, пилот Шишов еще куда-нибудь сгинет на своем винтокрылом чудовище, забыв обо мне. Думаю, с него станется. В который уже раз за сегодня я пересек зал и вышел на взлетное поле, поморщившись из-за неприятно громких звуков снаружи. Желтый кукурузник уже выруливал на уходящую вдаль взлетную полосу, поросшую жухлой травой. Низкое осеннее солнце подсвечивало редкие облака, тени от которых лениво плыли по бетонке. Мимо меня промчался автозаправщик с бордовой цистерной, следом прошли два молчаливых ремонтника. Ветер с их стороны принес душный запах горячего машинного масла и керосина. Летчик оказался на месте. Он деловито забрасывал через распахнутый люк внутрь вертолета картонной коробки, сложенной аккуратной стопкой на деревянном поддоне подле него. Мое приближение он отметил угрюмым косым взглядом, но работу не прервал. «Пришел?» – задал риторический вопрос пилот Шишов. «Сейчас загрузимся и полетим. Покури пока». «Да я не курю». Тон То почему-то вышел каким-то извиняющимся, словно мое негативное отношение к табакокурению было чем-то постыдным. Я в очередной раз мысленно обругал себя. «Чего ты в Славянске-то забыл? Родственники?» – вдруг поинтересовался летчик. «Да дела у меня там». «Дела!» – скептически ухмыльнулся Шишов. Швырнул очередную коробку в недра самолета. Там загрохотало, перекатываясь и сваливаясь. «Какие там могут быть дела? И с кем? Или ты один из этих?» «Из каких этих?» – не понял я. «Из тех, которые!» Летчик хрипло хохотнул. «Ладно, проехали». Он вдруг крякнул, видимо, не ожидая веса очередной посылки, согнувшись в пояснице, дотащил ее до люка. «Дела у него!» – сам себе пробубнил Шишов. «Все оттуда, а эти туда, черти что!» Он что-то еще пробурчал, неразличимое в хриплом ворчании, опять закурил, зажав мятую папиросу между желтыми зубами. Я скромно отошел в сторону. На коробках черным маркером жирно написано «Дробня». Если мне не изменяет память, поселок Дробня не совсем по пути в Славинск. Я могу, конечно, ошибаться, но перед поездкой пришлось довольно подробно изучать карту района. поисках дорог и маршрутов. Местность, куда я приехал, оказалась на удивление дикой и малоосвоенной. Между населенными пунктами пролегали километры целины, лесов и лесопок. Без того пересеченный ландшафт, то и дело прорезали скальные гряды и овраги. В таких условиях проложить автомобильные трассы оказалось делом практически невыполнимым, поэтому эволюция дорог дальше бетонных настилов не ушла. Думаю, не погрешу против истины, если предположу, что за пределами районного центра дороги и вовсе превращаются в утрамбованные глиняные тракты, местами посыпанные щебнем. Более того, неожиданностью для меня стало то, что, как оказалось, в Славинск дорог и вовсе нет. Сам город расположен в глубине горного кольца, прямо в центре природного кратера, сжатой каменными стенами долини. «Честно говоря, мне даже немного не по себе стало, когда я представил жизнь в таком месте. Страшно ведь, когда хочешь уехать, а не можешь». Вертолетчик закончил погрузку, гулко похлопал себя по рукам и ногам, отряхиваясь. Закурил, задумчиво склонив голову и уставившись в одну точку. «В дробню повезете? Далековато!» – решил блеснуть познаниями я. отчего хотелось наладить отношения с этим угрюмым пилотом. Так хочется найти общий язык с проводником в поезде, чтобы ехать чуть удобнее, на чистом белье и получать немного больше сахара для чая. Кто-то внутри меня презрительно фыркнул. Шишов поднял свои холодные глаза на меня, потом бросил взгляд в зияющий провал люка. «Да, в Даже с каким-то вызовом вдруг ответил он. Машина назад почти порожняком идет. Чего зря горючку полить? Почта, медикаменты, крупы там. Он повернулся спиной, пошел в сторону кабины, бросил из-за плеча. Садись, взлетаем. Уже залезая по ребристой лесенке в салон вертолета, я думал о том, что такой резкий ответ меня несколько покоробил, а потом вдруг к своему стыду сообразил: Пилот подумал, что я против его полета в дробню. Я же внеурочно лечу, вне стандартного плана полетов, так сказать, частным рейсом. А пилот решил за одной под на обратном пути залететь в соседний поселок и отвезти туда груз. Может забрать кого из ждущих своего дня пассажиров. Естественно, такие полеты не были в штатном расписании и считались не совсем законными. Весь заработок шел напрямую пилоту, минуя кассу аэропорта. И, видимо, Шишов подумал, что я своим вопросом даю понять, что мне о его афере стало известно, так что я могу издать его, если что не так. Так мне стало неловко от этих мыслей, так возмутительно. Захотелось сейчас же пройти в кабину пилота и сказать, что я ничего такого в виду не имел. Но тут один из рабочих оттащил снаружи лестницу, люк с легким хлопком закрылся, где-то над головой заработали турбины, разгоняя винты». Сядь и пристегнись! крикнул сквозь открытую дверь внутреннего отсека летчик. Он был уже в большом, дутом шлеме с поднятым цветофильтром. Руки его ловко летали над пультом, щелкая тумблерами. Я устроился в одном из дюжины пассажирских кресел, попарно расположенных вдоль бортов грузового отсека, поставил сумку в проходе возле нагромождения коробок. Отметил, что в вертолете почему-то пахнет сеном. Пол под ногами качнулся. Я поскорее пристегнулся ремнями безопасности. Сквозь толстое стекло пыльного иллюминатора было видно, как уходит вниз похожее на серое, выцветшее лоскутное одеяло бетонко-взлетного поля, как уменьшается здание аэропорта, как горизонт накатывает перспективы и раздвигаясь в разные стороны. Я откинулся на спинку кресла и попытался задремать, стараясь не обращать внимания на клек от мотора над головой. Перелет должен занять больше полутора часов, а заняться чем-то еще не представлялось возможным. Да и сон, сдается мне, не такое уж и плохое времяпрепровождение. Все лучше, чем грузить коробки. Почему-то эта мысль заставила меня улыбнуться. А еще через пару минут я выпал из реальности, погрузившись в черный омут небытия. Очищенная картошка с глухим стуком ударилась о поверхность чугунной раковины и скатилась к дюжине себе подобных сгрудившихся у сливного отверстия. Я протянул руку и взял из полиэтиленового пакета очередную жертву, покрупнее. Время на часах давно перевалило за полночь. Самое время немного подкрепиться. Сегодня на ночном столе у нас жареная картошка, чай, батон и банка сгущенки. Причем картошка жареная не на вонючем комбижире, как обычно, а на настоящем цивильном сливочном масле. Вкуснятина. Дедушка-хлеборез попросил достать ему офицерскую шинель. То ли увольняться он в ней собрался, то ли обложку дембельского альбома обтянуть, не знаю. Он не сказал, а я не спросил. Как бы там ни было, хлеборез попросил помочь, а хлеборезам и коптерам в армии отказывают только полные кретины. Озадачился я не один, а со своим товарищем, который тоже служил при штабе. Такой же пиджак, как и я, окончивший совсем уж бесполезный в армии факультет филологии. Звали его Денис Краснов. И был он переведен из другой части как хороший специалист по компьютерам и диковинному для тогдашнего поколения военных интернету. Говорят, что Денисом нашего командира части отблагодарил другой командир части, находящийся по соседству, за какую-то услугу. Вроде наш каманча ему безвозмездно машину с песком отдал и еще солдат нагнал на разгрузку. К слову, за нашим батей водились иногда такие шаги невиданной щедрости, но чрезвычайно редко и бессистемно. А этого полковника из соседней части понять тоже можно, ему проще отдать нужного. Но не последнего специалиста из личного состава штаба, чем придумывать адекватный подарок, о котором, естественно, напомнят и потребуют дарить самый неудобный момент. Так, скорым переводом, к нам в часть попал откупной ефрейтор Краснов Денис Семенович. Высокий и худой парень с круглыми очками на строгом лице. Подружились мы быстро. Началось все с обычного трепа в курилке, куда я забрел в поисках штабовской зажигалки. Потом вместе целую ночь корпели над чертежом чьего-то гаража, потом Денис пригласил меня по интернету полазить в отсутствие офицеров. Мне импонировала его постоянная серьезность и деловитость, его вдумчивый подход к любому делу. Мне кажется, он даже цветы в кабинетах поливал как-то сосредоточенно, самоотдачей. Краснов был из тех людей, которые ничего зря не говорят, а если уже берутся за что-то, то только если процент успеха никак не ниже 99,9%. При всем при этом у него были очень тонкое чувство юмора и здоровая доля самоиронии. И еще один немаловажный факт. В армию он пошел сам, сразу после института. Нужную шинель мы нашли быстро. Служа при штабе и имея необходимый запас хороших отношений с некоторыми офицерами, подкрепленный мелкими услугами и солдатской смекалкой, при желании можно достать не только шинель, но и кое-что поинтереснее. Тем более, что обмундирование практически без проблем можно купить или выменить у прапорщиков, исконных хранителей армейских складов. Единственным прапорщиком, к которому мы пока не нашли подход, был начальник продовольственного склада. Как мы подозревали, он торговал пайками на сторону и с солдатами не связывался во избежание лишних ушей и глаз, которые могут испортить маленький бизнес. Именно поэтому с продуктами у нас было не то чтобы туго, но не так, как хотелось бы. И тут такая удача найти общий язык с хлеборезом, да еще который на полтора года старше тебя по призыву. то есть фактически обзавестись могущественным покровителем минимум на полгода. А там мы уже и сами подрастем, лычками обзаведемся. Шинель принесли в столовую. Раздутый полиэтиленовый пакет перекочевал в руки хлебореза, а оттуда в угол к пустым коробкам из-под консервов. Нати вот, поточите натощак!» Дедушка кивнул на пыльный солдатский вещмешок, стоящий возле двери. На том мы и разошлись, каждый довольный исходом дела. Так мы оказались облагодетельствованы внеплановым ужином, готовкой которого сейчас и занимались, предусмотрительно запершись в бытовке под лестницей, где густой полумрак разгоняла лишь небольшая настольная лампа. Очередная картошка булькнула в раковине. Я отложил нож и потянулся, разминая поясницу, крякнул от удовольствия. Денис... Поднял на меня глаза, ухмыльнулся. «Уф, аж спину ломит. Много там еще?» – спросил я его. Денис тыльной стороной ладони поправил очки, растопырив черные от грязи пальцы. «Около пяти штук еще. Что, уже устал?» «Да не то чтобы устал», – покачал я головой. «Не люблю монотонную работу. Усидчивости не хватает. Да еще картошка гнилая наполовину, выковыривать глазки надоело». «Ты же инженер по профессии». Как же ты схему чертил, расчеты делал? У меня знакомый на техническом учился, так он спины не разгибая учился. Или ты платил за проекты? Бывало. Не стал врать я. Бывало и платил. Сам понимаешь, студенческие годы, женские общежития, портвейн в подворотне. Ах да, совсем забыл. Ты же у нас идейный. Нечего подтрунивать, улыбнулся Денис. Просто я не понимаю, как можно отдать пять лет своей жизни на то, что тебе не нужно и не интересно. А тебе что, эта твоя филология нужна ошибка? Нужна, утвердительно кивнул Краснов. У меня в городе, в школах преподавать некому. Детишки на каком-то наречии мата с феней болтают. Даже я не понимаю уже. А у них альтернативы нет. Они иного не знают. Вот и растет бескультурье. Это ты русским языком и литературой будешь наш генофонд править? Вроде того. Денис вновь поправил очки и принялся за следующую картошку. Его тонкие пальцы точными, выверенными движениями двигались по плоду, нож снимал тонкую длинную кожуру, словно станок стружку. Генофонд другим надо править, хохотнул я, и не языком с литературой. Тебе бы все только поржать, беззлобно откликнулся товарищ. Постойка, спохватился я. «Как так у вас преподавать некому? Ты же вроде из большого города, у вас там институтов штук пять, поди. Куда же все выпускники деваются?» «Ты перепутал или забыл?» – покачал стриженной головой Денис. «Учился-то я в областном центре, но живу на периферии в маленьком провинциальном городке». «В каком?» ну, «Вряд ли ты слышал. Славинск называется. Небольшой шахтерский город. Это туда, к Уралу ближе». Что добываете? Золото? Руду. Найдут золото, будем золото добывать. Так а что ты не останешься в областном центре, удивился я. Я, конечно, понимаю, идея улучшения мира и все такое, но перспектив-то никаких. Если понимаешь, что тогда спрашиваешь? Там люди совсем другие, друг за друга горой, хорошие, добрые люди, не как в больших городах. Попадаются, конечно, всякие, но... С жаром вдруг заговорил Денис, но в основном хорошие... И дети не виноваты, что их родители работают постоянно. Шахта – это даже не завод. Там так уматываешься, что иной раз поесть сил нет. Я на отца насмотрелся за двадцать лет. Потому нельзя подрастающее поколение бросать. Пропадут же. Или сопьются. А с твоим учением не сопьются, – едко вставил я. Может и сопьются, – буркнул товарищ, – а может и нет. Он обиженно засопел и замолчал. Почему-то мне показалось, что я задел что-то личное, что-то не очень приятное. Нужно было срочно сменить тему. «Слушай», – протянул я, – «тут слышал такую историю. Ты про шахты сказал, так я сразу вспомнил. Мне Кирилл из роты охраны рассказывал. Короче, из автобата сбежал один паренек. Ну, ты должен помнить, батя тут командира ихнего дрючил». «Их, а не ихнего», – автоматически поправил меня Денис. но глаза поднял, блеснув стеклами очков в свете настольной лампы. «Да, без разницы», – махнул я на него рукой нетерпеливо. «Ну, помнишь, нет? Его несколько дней искали». «Так вот, часть комендачей в лес ушла, а другая часть пошла прочесывать заброшенный квартал». «Какой квартал?» – не понял Денис. «Ах, ты же не знаешь, тебя перевели недавно». Э, «В общем, несколько лет назад надумало начальство нашего военного городка построить еще один жилой квартал». Место выбрали удобное, дорога рядом, до да казарм недалеко. Нагнали техники, наняли рабочих, отстроили несколько домов, причем довольно быстро. Только начали отделкой заниматься, как из соседней секретной части депеша пришла. И оказалось, что этот квартал раз в два месяца попадает аккурат под излучение какого-то там гигантского локатора, который за спутниками следит. Локатор этот стоит в лесу, в нескольких километрах отсюда, и своей тарелкой крутит, посылая импульсы. Слухи ходили, что там у всех солдат после дембеля волосы выпадают, и с женщинами любиться не выходит. «Ерунда какая-то!» – неодобрительно проворчал Краснов. «Ничего не ерунда! Мне Котлов рассказывал!» «Это какой Котлов? Лейтенант с караула? «Да!» «Слушай ты его больше, он тебе еще и не такого намелит!» – хмыкнул Денис. «Известный пустозвон!» «Да что ему врать-то? Ты на крыше казармы нашей был, а я был!» Меня как-то даже задело такое неверие товарища. И собственными глазами этот заброшенный квартал видел. Ужас! Как после атомной войны. Стоят пятиэтажки, обветренные, мрачные. Сквозь этажи солнечные лучи пробиваются, а вокруг лес, и никто там не живет. «Просто деньги закончились на строительство. Или разворовали», – скептически заметил мой товарищ. И никаких тебе секретных локаторов. Тфу на тебя, вздохнул я. Нет в тебе романтики, Денис, а вроде идеалист. Я реалист. Так мне рассказывать дальше? Рассказывай, кивнул Краснов, пряча улыбку. Все равно ждать, пока плитка нагреется. Да и интересно мне, честное слово. Ну, так вот, приободрился я, вернемся к нашему дезертиру. Отрядили в этот квартал несколько человек с автоматами с приказом прочесать там все. А дело уже к ночи было. В потьмах все происходило. У комендачей фонарик один на троих, потому искали не особенно усердствия, ибо сломать себе шею о строительный мусорник никому не хотелось. И вдруг крик услышали с окраинной построек. Страшный такой крик с надрывом. Будто бы и человеческий, но уж больно душераздирающий. Побежали на звук, который почти сразу оборвался. Прибежали и увидели большую такую трубу, широкую, машина проедет, которая под углом куда-то под землю уходила. Ну, решили проверить. Долго мялись кому идти, очень уж темно в трубе. Наконец, снарядили группу из пятерых, вручили им фонари. Те автоматы с предохранителя сняли и начали спуск. Шли долго, минут двадцать, даже входа уже не видно стало. А труба все тянется и тянется, глубоко под землю. По дну ручеек какой-то, ветки, прелые листья. Стены исчерчены чем-то острым, длинными бороздами. И может нервы сдали, может решили, что нет смысла дальше идти, решили вернуться. И тут кто-то посветил напоследок вдаль, дальше по трубе. А там сапог солдатский валяется, пустой. глинище в крови испачкано, разорвано вдоль. Назад комендачи неслись, как на крыльях, даже не помнят, как к своим прибежали. Выскочили бледные, глаза шальные, руки трясутся, закурили нервно, оставшиеся снаружи к ним с расспросами кинулись, но те лишь после сигарет рассказали, что видели. На следующий день искали уже в другом месте, на вокзале. Про туннель этот, про трубу рассказали ротному, да тот лишь посмеялся. А дезертира того так и не нашли. Я замолчал, вжидающе смотря на Краснова. «Да», – улыбнулся Денис, – «не бы лица в лицах». «Взрослые люди ведь, в армии служите, и все туда же, страшилками друг друга на ночь пугаете». «Да почему страшилками?» – опять взвился я. «Не нашли парня до сих пор. Факт?» «Факт», – кивнул Денис. «Да только это не значит, что его кто-то там в трубу утащил». Да и не могли они около получаса спускаться под землю, если, конечно, не черепашьими шагами шли. Ты хочешь сказать, они прошагали минимум три километра? А с учетом того, что речь идет явно о трубе ливневого слива в недостроенном квартале, то там максимум 5-6 секций, а это метров двадцать от силы. А сапог? Выдвинул я последний аргумент. Они что, эксперты-криминалисты, чтобы в темноте отличить грязь от крови? усмехнулся непререкаемый Краснов. Какой-нибудь строитель сапог порвал, да и закинул его в трубу от глаз подальше. «Все с тобой понятно», махнул я рукой. «Сейчас ты скажешь, что кричала какая-нибудь «выпь», а комендачи вместо того, чтобы заниматься поисками, пили на бетонных плитах самогон». «Вполне может быть», довольно оскалился Денис. «Хорошо», я примиряюще кивнул, «пусть так, но вот скажи, что, у шахтеров нет таких страшилок?» Что, они ни с чем необъяснимым не сталкиваются под землей? Ведь согласись, там могут жить какие-нибудь существа, о которых мы ничего не знаем. Злобное, голодное, страшное. Злобные, голодные, страшные живут, не переставая улыбаться, ответил Денис. Их называют шахтерами. Они отбойниками намажутся за смену и становятся страшными от угольной пыли. Злобными от усталости и жутко голодными. Непознанные подземные существа. Денис, ну я серьезно. Я серьезно. Гарик, ты пойми, конечно, присутствуют твои легенды и сказания и у тех, кто работает под землей. Профессиональный фольклор. Там и про хозяйку горы, и про мертвого шахтера, и про двойников доппельгангеров. Про кого? Доппельгангеров. Двойников людей. Оборачиваются кем-то знакомым и уводят за собой в шахты. Оборотни. Не совсем, но похоже. Не перебивай. Денис погрозил пальцем. «Так вот, все эти истории, бесспорно, имеют место быть, и некоторые даже случались с кем-то из рабочих». «Ну вот!» – не удержался я от победного возгласа. «Ничего не вот!» – осадил меня товарищ. «Это не больше, чем байки для новичков!» «Все понимают, что звуки из глубин шахты – это отголоски подводных вод или эхо, многократно отраженное!» «Что, если дрогнула стена?» Это либо порода поехала, либо в соседнем коридоре обвал. Что если в полумраке видится черт-те что, значит пора уходить. Недостаток кислорода. Всему есть свое объяснение, Гарик, и на все есть свои причины. И верить в мистику шахтерам просто нельзя, потому что неверно истолкованный момент может стоить жизни. И смерть настигнет не от клыков подземной нечисти, а от банально рухнувшей на голову сваи. Шахтеры и страшилки не придумывают, Гарик. потому как и без них страшно. «Понятно все», – сдался я, – «с вами все ясно. Тебе, наверное, и сказок в детстве не читали, обходились какими-нибудь инструкциями и предписаниями». Я встал, хлопнул Дениса по плечу. «Ладно, потомок брутальных работников горной промышленности, давай картошку жарить, доставай масло».